«Не химичил ли кто с рацией?» — продолжил старший майор. «Хорошо, что я не отдал ее сливовкеру из тех отдела на изучение, что приставал, приставал, не терпелось Абверскую новинку исследовать». Неизвестный Егору Савченко, который вел Аннушку, доложил, что объект спрыгнул на ходу и перебежал на другую сторону бульвар «Там его пас уже какой-то Шарфуддинов», — как понял Егор на трехтонке. Связник проделал подобный маневр уже дважды, но оторваться от слежки не смог, уж очень плотно его обложили. — Что-то слишком петляет, — озабоченно сказал Октябрьский. — Заметил? — Маловероятно. не уж чутье такое. На Зубовской площади сиренцов в очередной раз сменил вид транспорта, пересел из автобуса на 34-й трамвай, шедший в сторону Новодевичью. В это время объект снова вела машина Октябрьского, только водитель поменял цифру маршрута на стекле да номер на бампе. Я остаюсь, товарищ старший майор, — сказал шофер. — У нас маршрутное такси «Семерка», она тут тоже заворачивает. — Нет, Лялин, давай-ка ты лучше подстань. Береженого сам знаешь. — Корнеев! — это микрофон. — Обгоняй! — Минуты не прошло. Корнеев, ехавший на «Эмке», доложил. — Сошел! — — Идет через девичье поле, медленно, оглядывается. — Все, кажется, приехали, — удовлетворенно заметил Октябрьский. — Встреча у него тут с кем-то не иначе. Всем начальникам групп, отцепить сквер по периметру, скрытно, я выхожу. Вылез на тротуар, сладко потянулся. — Давай, ребята, только не кучи. Оперативники один за другим перескакивали через оградку и исчезали в еще голых, но все равно густых кустах.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 Песочница, горка деревянная, ну и избушка, вроде как баба-яги, что ли. Залез он туда и не выходит. Ладно, пошли посмотрим, что за чудеса такие. И игровая площадка на девичьем поле была, замечательная, свежепокрашенная к Первомаю. Кроме обычного набора детских забав, горки, качели, песочницы, были там фанерный аэроплан с красными звездами, кораблик с надписью «Аврора» и бревенчатый домик с маленькими окошками. По всей этой красоте ползала десятка-полтора ребятишек мелкого возраста, в основном вокруг аэроплана. Жилище Баба-Яги у подрастающего поколения страны советов, похоже, популярностью не пользовалось. На скамейках сидели бабушки с няньками. Кто вязал, кто болтал между собой. Одним словом, картина для парка. Само, что иные, и Октябрьский Егор и Лялин крыли среди деревьев, со всех сторон окружавших площадку. За сквером сириэла массивное здание Академии Фрунзе. Оттуда тоже, перебегая от ствола к стволу, подтягивались оперативники.